Я что-то такое чувствую, но что не знаю. И это что-то, между прочим, про тебя. Ты вообще как? И что? Тимка, вопреки тайным предположениям, не обозлился и не стал ругаться, а честно подумал над заданными вопросами. Я, когда там под землей в этой канализации лазил, наконец медленно начал он, то вот о чем подумал. Пацан этот и девчонка-наркошин, и остальные, те, которые разбежались, ведь они все когда-то были такими розовыми карапузами, с веселыми глазами, толстыми щеками, вот как у тебя. Их кто-то любил и говорил им, ты мое солнышко. Куда же оно потом все подевалось? Или не любил, и не говорил, и от того все. И вот я тоже. Тайка, скажи. Тимка ждал ответа. Тая выпрямилась, встала на цыпочки, крепко вцепилась в концы сине белого шарфа и поцеловала покрытые сухой коркой Тимкины губы. И только потом заплакала. Компьютеры стояли, жадно раскрыв экраны. Тая сверилась с карточкой и села на место под номером 17. Справа от нее сел рыжий мальчик в очках, слева Дима Дмитриевский. Его лицо было одухотворенным. По-видимому, мысленно он уже погрузился в решение задач. Тая читала задание и не понимала ровным счетом ничего, даже то, что у нее, собственно, спрашивают. В общем, чего-то подобного она и ожидала, но все равно было обидно. Дима и рыжий мальчик, сжав губы, ожесточенно стучали по клавишам. В профиле они были похожи на индейских воинов, вышедших на тропу войны будучи человеком старательным и ответственным тая аккуратно оформила условия задач и даже нарисовала схему чертеж к одной из них ну и что что она не знает как их решать время тянулось медленно те немногие мысли которые у нее были тая уже безрезультатно проверила написала очень сомнительный ответ в одном из примеров и очень сомнительную формулу прогрессии, с интересом оглядела зал и затылки финалистов первого тура, отметила красивую лепку на потолке. — Тая, как у тебя? — Донесся слева шепот Димы. — Сколько задач решила? — Да никак. Тая пожала плечами. — Нисколько не решила. Я вообще в них ничего не понимаю. Дима молчал и смотрел на нее с видом маленького принца, ответственного за всех, кого он приручил. Тая поморщилась и отвернулась к Рыжему. Рыжий кусал губы и вытирал лоб ладонью. Кажется, у него тоже что-то не получалось. «Тая!» Через некоторое время Дима снова позвал ее. Она обернулась. Внизу под столом Димина рука протягивала ей сложенный в четверо лист бумаги. Тая взяла его и развернула перед собой.